Глава 46. А затем полдень во вторник 6 июля. Платформа на станции железной дороги между Утикой и Фондой. Роберта выходящий из поезда, который пришёл из Фонды, потому что ей нужно ждать здесь Клайда с поездом, который должен прийти сюда через полчаса. В 4 часа сам Клайд, выходящий из боковой улицы и приближающийся к станции с южной стороны, так что Роберта не могла его видеть, но он, обойдя западный угол вокзала и остановившись позади кучи плетёных корзин, мог наблюдать за ней. Как она бледна и худа. Какой контраст с Сондрой. Как плохо одета. в этом жалком синем дорожном костюме и маленькой коричневой шляпке, сделанной её собственными руками для этого случая, обещание скудной и трудной жизни, такой непохожей на ту, которую предлагает Сондра. И Роберта думает, что она может принудить его отказаться от Сондры и жениться на ней. Он сможет освободиться от Роберты лишь тогда, когда она и всё то, что связано с ней, сделаются только воспоминанием. Контраст между положением этими двух девушек, Сондры, приносящей с собой всё и ничего не требующей от него, и Роберта, ничем не располагающая и всего требующая. Чувство тёмного и горького раздражения охватило его, и он не мог помешать себе думать с симпатией о том неизвестном мужчине на озере Пасс и пожелать ему тайно, чтобы всё для него акончилось успехом. Может быть, он тоже находился в таких условиях, как и сам Клайд. Может быть, он как раз сделал то, о чём думал Клайд, а потому и не был найден. Может быть, и на этот раз всё кончится успешно. Он шагнул вперёд, чтобы она увидела его, и в то же время взглянул на неё дружески и многозначительно, как бы говоря: "Ты видишь, я здесь". Но что-то таилось за этим взглядом. Если бы только она могла проникнуть за эту внешность и почувствовать его мрачное и страшное настроение, с какой поспешностью убежала бы она от него. Но теперь, так как она увидела его, тяжёлая тень, таившаяся в её глазах, рассеялась, опущенные углы её губ расправились, и не показывая вида, что она узнала его, она тем не менее всё расцвела и пошла, как кошечку к кассе покупать билет в утику, согласно полученной от Клайда инструкции. И она думала с облегчением о том, что всё-таки в конце концов он приехал, и он увезёт её теперь, и поэтому её снова охватило чувство благодарности к нему. Ведь всё же они вместе уже 7 или 8 месяцев. Теперь она должна быть очень осторожной, не говорить и не делать ничего, что могло бы раздражить его каким-нибудь образом, потому что, естественно, он не может быть из-за всего этого в очень хорошем настроении. Но впоследствии он переменится и, может быть, будет относиться к ней добрее. И в то же время, увидев на нём светло-серый костюм, новую соломенную шляпу, его блестящие лакированные башмаки, чемодан тёмной кожи и штатив недавно купленного фотографического аппарата вместе с ракеткой для тенниса в прусиновом чехле, прикреплённый ремнями к чемодану, главным образом для того, чтобы скрыть его инициалы КГ. Она снова была охвачена старой нежностью и влечением к нему. Ведь всё же он, несмотря на его теперешнее равнодушие к ней, принадлежал ей, был её Клайдом. А Клайд, после того, как увидел, что она купила билет, подошел, в свою очередь, к кассе, а затем, бросив снова взгляд на нее, как бы желая сказать, что все идет хорошо, вернулся на восточный конец платформы, тогда как она осталась стоять на прежнем месте. «Почему здесь этот старик в старом зимнем коричневом костюме, с птичьей клеткой, завернутой в коричневую бумагу, и почему он смотрит на него так? Разве он может что-нибудь чувствовать? Разве он его знает?» Может быть, он работал в Ликургае и видел его раньше. Он должен купить себе вторую соломенную шляпу сегодня же в Утике. Он должен запомнить это, соломенную шляпу, на которой был бы штемпель Утики, и он должен надеть её вместо той, которая на нём сейчас. Затем, когда она не будет смотреть на него, он должен спрятать старую в свой саквояж с другими вещами. Для этого он должен оставить Роберту на несколько минут после того, как они приедут в Утику, на вокзале или в библиотеке или где-нибудь. Может быть, согласно первоначальному плану, он отвезёт её в какой-нибудь маленький отель и запишется там как мистер и миссис Грегг, или Клифорд Голден, или Геринг. На фабрике была девушка с такой фамилией. Так что если они будут прослежены каким-нибудь образом, будет ясно, что она уехала с каким-то мужчиной под этой фамилией. Это железнодорожный свисток. Поезд должен подойти сейчас. Его часы показывали 27 минут первого. Он должен решить теперь же, как он будет держаться с ней в утике: ласково и сердечно или холодно. По телефону, правда, он говорил с ней очень мягко. Может быть, продолжать разговаривать с ней в том же тоне, иначе она может рассердиться или у неё возникнут какие-нибудь подозрения, и она может заупрямиться, и тогда всё будет испорчено. Да подойдёт ли наконец этот поезд? И в то же время ему стоило больших трудов быть приветливым. Она принуждает его сделать всё, что она требует, да ещё быть с ней ласковым проклятие. Но если он не будет ласков, вдруг она почувствует что-то подозрительное в его мыслях, откажется поехать с ним и испортит все его планы. Если бы только его колени и руки не дрожали так. Но как она может подозревать что-нибудь, когда он сам ещё не уверен, сделает ли он это или нет. Он знал только одно, что он не желает уехать с ней, вот и всё. Он может быть и не перебернёт лодку, как он решил накануне, но всё-таки он с ней не уедет и не женится на ней. Но вот и поезд. Роберта поднимает свой саквояж. Не очень ли он тяжёл для неё в её теперешнем положении? Очень вероятно, что тяжёл. Сегодня к тому же очень жарко. Во всяком случае, он будет помогать ей позже, когда никто не будет видеть их. Она посмотрела на него, чтобы убедиться, что он входит в вагон. Это так похоже на нее в последние дни, когда она была полна сомнений и подозрений относительно его. Но вот свободное место в глубине вагона на теневой стороне. Здесь неплохо. Он усаживается удобно и смотрит в окно. Это как раз вблизи фонда. Здесь протекает тот могоук, который протекает через Ликург мимо фабрики и по берегам которого в прошлом году он и Роберто гуляли в это время». Но воспоминания об этом теперь ему неприятны, и он переводит взгляд на газету, которую купил, и из-за неё, сделав как бы щит для себя, осматривается вокруг, а затем погружается в размышления и мысленно видит перед собой местность вокруг Биг-Биттерна, которая после разговора с Робертой по телефону интересует его больше всей другой географии мира. В пятницу после этого разговора он отправился в отель Ликурк и взял там три путеводителя с указаниями относительно отелей, дач, гостиниц и других мест, где можно остановиться в самой уединённой области за Биг-Биттерн и длинным озером. Если бы только был какой-нибудь способ добраться до одного из тех совершенно безлюдных озёр, о которых говорил проводник в Биг-Биттерне. Но только может быть, на таких озёрах нет никаких лодок. А затем в субботу он взял ещё четыре путеводителя на вокзале. Они теперь в кармане у него. Из указателей он узнал, как много маленьких озёр и гостиниц там вдоль этой самой железнодорожной линии, которая идёт на север к Бигбиттерну, где он и Роберта могут остановиться на день или на два, если она захочет. Во всяком случае, на одну ночь, прежде чем отправиться в Бигбиттерн или к озеру Грес. Он рассказывал ей об этом красивом озере около станции Там есть три сельских гостиницы, где можно остановиться, как говорилось в указателе, и где пансион стоит 20 долларов в неделю. Это значит, что на одну ночь двое могли бы устроиться за 5 долларов. Там они могут быть спокойны. Он скажет ей, согласно плану, составленному несколько дней назад, что ей необходимо немного отдохнуть перед поездкой дальше в чужие места, и это не будет стоить очень дорого, не больше 15 долларов со всеми расходами. Он скажет ей, какое будет у них приятное путешествие, своего рода медовый месяц, маленькая прогулка прежде, чем они поженятся. Что это за пять птиц, которые летят к этой группе деревьев внизу холма? А может быть, не нужно ехать прямо в Бигбиттерн из Утики, только для прогулки на озере, на один день за 70 миль. Это может показаться странным и ей, и другим. Может быть, это даже вызовет подозрение у неё. Может быть, лучше после того, как он на несколько минут оставит её и купит себе шляпу в бутике, провести эту первую ночь где-нибудь в скромном недорогом отеле и только потом предложить поездку на озеро. Они могут отправиться в Big Bitterern утром. Он может сказать, что там более красиво или предложить ей поехать в бухту Третьей мили, где они могут повенчаться, но по пути остановиться в Big Bitterern так для развлечения. Он может сказать, что хочет показать ей озеро и снять несколько фотографий с неё и с себя. А затем он возьмёт с собою аппарат для других снимков с Сондры после. О, какой ужасный мрачный заговор. А вот девять белых и чёрных коров на зелёном склоне холма. А его чемодан с привязанным сбоку штативом и ракеткой для тенниса в чехле может заставить думать встречных, что это туристы откуда-то издалека, и когда они оба исчезнут, то никто не будет искать здесь поблизости, потому что решат, что они не из этих мест. Разве не сказал проводник, что вода в озере 75 футов глубины? Такая же глубина, как в озере Пасс. Эти три автомобиля мчатся почти так же быстро, как поезд. Да, а когда они выйдут из Гресс, после проведенной там ночи, он скажет ей, чтобы она оставила свой чемодан на станции, где они сядут в автобус, чтобы поехать в Биг Биттерн, а свой он возьмет. Он может сказать всем, лодочнику, может быть, или шоферу автобуса, что там у него фотографический аппарат, и можно по дороге спросить, где хорошие виды. Или, может быть, там у него будет завтрак. Пожалуй, эта мысль лучше, однако обыкновенно и аппараты кладут в саквояж, когда едут на озера. Во всяком случае, необходимо взять с собой чемодан, иначе, как он исполнит свой план пройти к югу от острова в лес и дальше через лес на юг. О, как безобразен и ужасен этот план! Неужели он выполнит его? Но что это был за странный крик птицы в Бигбиттерне? Он не хотел бы услышать его или увидеть того проводника. Он мог бы теперь вспомнить Клайда. Правда, он не разговаривал с ним и даже не выходил из автомобиля. И насколько он может вспомнить, проводник даже не смотрел на него. Он говорил только с Грантом Крэнстоном и Гарли Багаттом. Но, предположим, этот проводник будет там и узнает его. Но как это может быть, если он даже не смотрел на него? Почему это его руки и лицо всегда влажны теперь, почти мокрые и холодны, а колени всегда дрожат? Как только они приедут в Утик, он должен хорошенько всё обдумать, держать себя в руках и не болтать. Он не должен, не должен. Она должна идти впереди его, скажем, на расстоянии около 100 футов, чтобы никто не мог подумать, что он провожает её. А затем, когда они будут где-нибудь совершенно одни, он должен подойти к ней и объяснить ей все свои планы, но быть с ней ласковым, показать ей, что он её любит так же, как и прежде, а затем, а затем О, да. Она подождёт его где-нибудь, пока он будет покупать эту шляпу, которую он может быть оставит потом на воде. И вёсла, конечно. И её шляпу и Какой длинный печальный звук свистка у этого поезда, чёрт возьми, он уже нервничает. Но прежде чем отправиться в отель, он должен вернуться на вокзал и положить свою новую шляпу в чемодан. Затем он должен пойти за Робертой и проводить её в отель, который он найдёт. Там она должна будет подождать его, пока он сходит за чемоданом, а в отеле он может записаться под каким-нибудь другим именем, например, под именем э, Карло Голддена. А затем утром, если она согласится, или вечером, если будет какой-нибудь поезд, они могут отправиться к озеру Грес в разных вагонах, пока не проедут мимо двенадцатого озера и Шарона. по крайней мере. Красивая дача Гренстонов. Там и Сондра. А затем затем. А в это время Роберт в своём вагоне думал, что Клайд встретил её довольно дружески, но разумеется, ему тяжело оставлять Ликурк, когда он может проводить там так весело время. Но с другой стороны, надо же подумать и о ней, а для её спасения не было никакого другого способа. Она должна быть теперь очень добра к нему, но в то же время всё-таки не проявлять слабости, потому что в конце концов ведь это Клайд виноват во всём её несчастье, и это только справедливо то, что он сделает теперь. У неё будет ребёнок, она может воспитывать его, и все тревоги окончатся. Потом она объяснит всё своим родителям всю ту таинственность, которая сопровождала её теперешнее исчезновение и брак, если только Клайд действительно женится на ней. Но она должна настаивать на этом, и возможно, скорее, может быть, в бутике в ближайшем местечке, куда они приедут. И она должна получить копию брачного свидетельства и сохранить её для себя и для своего ребёнка. Клайд может потом развестись с ней, если захочет. Всё же она будет миссис Гриффиц, и их ребёнок будет тоже Гриффиц. Это уже кое-что значит. Как красиво эта маленькая речка. Она напоминает ей магоук и прогулки, которые она совершала прошлым летом, когда они встретились с Клайном впервые. О, прошлое лето, а теперешнее. И они поселятся где-нибудь в одной или двух комнатках. Где это будет, думала она, в каком городе? Как далеко от Ликурга или Бильца? Чем дальше от Бильца, тем лучше, хотя, конечно, ей хотелось бы опять увидеть отца или мать и поскорее, как только это всё устроится. Но это уже не важно, как надолго они уедут вместе, если она выйдет замуж. Заметил ли он ее синий костюм и маленькую коричневую шляпу? Может быть, он подумал, что все же она очень мила, даже при сравнении с теми богатыми девушками, с которыми он постоянно проводит время. О, какая счастливая жизнь могла бы быть, если б только... Если б только... Он немного любил ее. Хоть немного. Но вот Утика и на пустынной улице Клайд подошёл к Роберте. У него было выражение невинной весёлости и добродушия, соединённых с озабоченностью и раздражением. Это была маска, за которой скрывался ужас пред тем, о чём он думал: сможет ли он исполнить задуманное и какие ожидает его последствия, если ему это не удастся.